Утром барон Гиде-Картине нашел Конрада Монферадского. Вождь крестоносцев приветствовал его, сказал, что собирается с отрядом доблестных рыцарей на подмогу графу Боецу Пармскому, который осажден сарацинами в замке в нескольких часах пути от Константинополя, и предложил барона Де-Картине присоединиться к этому отряду. Вскоре доблестные рыцари цвет крестоносного воинства выехали из ворот Константинополя. Они ехали почти весь день, и солнце уже клонилось к закату, когда впереди показались башни осажденного замка. На равнине перед замком горцевал отряд мусульманских конников. В стороне медленно выступали боевые верблюды со своими всадниками. Увидев приближающихся крестоносцев, сарацины построились в боевой порядок и с гортанным боевым кличем бросились навстречу христианским воинам. Рыцари поставили копья в крепление на стремени и послали коней в атаку. Закованные в железо непобедимые всадники неслись вперед неостановимой лавиной. Казалось, ничто не может противостоять их напору. Но в последний момент войско сарацин разделилось надвое, пропустив железную когорту, и напало на рыцарей с двух сторон. Конрад Манфератский, опытный военачальник, ожидал от врагов подобного маневра. Несколькими громкими командами он перестроил свой отряд, и рыцари понеслись навстречу сарацинам, ощетинившись копьями. Один из фланговых отрядов был отброшен и разбит, второй отступил. Сарацины перестроились, объединили два отряда и снова бросились в бой. И тут паладин увидел поле боя словно со стороны. Выжженная солнцем долина, каменная гряда, которой они теснили воинов ислама, мрачный силуэт замка на фоне неба и высокий холм, поросший колючими кустарниками. Перед его глазами встало видение, которое посетило его в сарае минувшей ночью. Та же равнина, тот же замок, та же схватка с сарацинами, тот же холм. и неожиданно вылетающий из-за холма отряд свежей мусульманской конницы. «Во имя Царицы Небесной, Пресвятой Богоматери!» — воскликнул он, вырываясь из ряда закованных в броню рыцарей. «Те, кто верит в меня, следуйте за мной!» Десять, двадцать, тридцать рыцарей, знавших Паладина по прежним сражениям, отделились от отряда и поскакали за ним. Конрад Манфератский удивленно взглянул на старого боевого товарища, но повел остальной отряд вперед, на сарацин. Агиде-Картине со своими соратниками поскакал в сторону, в обход холма. И в это самое время из-за холма вылетела свежая арабская конница. С боевым кличем сарацины помчались вперед, намереваясь с фланга напасть на рыцари Конрада манфиратского Но тут наперерез им устремились рыцари барона де картине. Их было немного, но могучие, бесстрашные, закованные в железо, они врезались в ряды сарацинской конницы, как горячий нож в масло. Ряды сарацин смешались, один за другим они падали под ударами мечей и копий. И тут, наконец, ворота замка распахнулись, и оттуда выехал отряд его защитников – во главе с боецем Пармским. Изможденные долгой осадой и многочисленными неравными схватками, рыцари Баэция все же нашли в себе силы для последней решительной атаки. Теснимые с трех сторон сарацины отступали и один за другим гибли под ударами рыцарских мечей. Через полчаса все было кончено. Рыцари-победители въехали в освобожденный замок. Конрад Манферратский. Поравнялся с бароном де картине и проговорил. «Брат мой, сегодняшней победой Христово воинство обязаны тебе. Скажи, как ты догадался, что сарацины нападут из-за холма?» Барон на мгновение замешкался с ответом. «Не мог же он сказать, что обязан победой старой закопченной лампе?» «Мне сказал об этом святой Гвида, мой небесный покровитель». проговорил он после недолгого раздумья. «Слава святому Гвида!»